как украинскими, так и греческими. Из-за его бурной и авантюрной карьеры у него было мало других возможностей для интеллектуальных занятий. Его письма и манифесты, универсалы, показывают, что он хорошо владел пером. Большая часть его писем касалась текущих политических и военных дел. Хотя он и не был жадным читателем, Очень любил устную поэзию своего народа, любил слушать народных музыкантов и сам любил играть на бандуре. На протяжении всей своей жизни он получал удовольствие от компаний и веселых застолий и, за исключением периодов депрессии, был радушным хозяином и хорошим товарищем. Как и большинство запорожских казаков, Богдан являлся знатоком оружия и лошадей. Когда того требовал торжественный момент, одевал на себя церемониальное облачение. В противном же случае, будь то военное или мирное время, он не питал слабости к богатым нарядам, да и вообще к роскоши. Его образ жизни был прост и не отличался от рядовых казаков. Венецианский посол Вимино писал о нем. «В его Богдана. комнате нет никакой роскоши, стены голые». Вся мебель состоит из грубых деревянных скамей, покрытых кожаными подушками. Дамасский коврик лежит перед небольшого размера кроватью Гетмана, в головах которой висит лук и сабля. Шведский посол Гильдебранд, которого Богдан принимал в Чигирине в январе 1657 года, рисует схожую картину. После аудиенции посла развлекали за обедом в той же самой комнате, где стояла кровать Богдана. Обед был совершенно неофициальным, пища проста. За столом присутствовали две дочери Богдана. Пили горилку и мед, который посол боялся проглатывать, предполагая совершенно справедливо, что эти напитки очень крепкие. Когда дьякону Павлу Алепскому, представили Богдана во время польской кампании 1654 года. На него также произвела впечатление скромность Гетмана в одежде. Никакой человек со стороны не опознал бы в нем Гетмана. Все прочие, имеется в виду сопровождавшие его старшины, были роскошно наряжены и имели сверкающее оружие, а он был одет в одежду из простой ткани, и его оружие не привлекало внимания. Но мы можем быть уверены, знаток бы заметил, что это оружие высочайшего качества. Популярность Богдана в качестве правителя основывалась частично на его внимании к обычаям и традициям народа. Он был великолепным оратором. Уроки риторики, которые он получил, — воезуитской коллегии не пропали даром, он умело пользовался простонародным языком, его речи были пересыпаны народными поговорками и яркими примерами из повседневной жизни. Как государственный деятель Богдан пытался установить равновесие между старшинами и рядовыми казаками, но большую часть своего внимания уделял военным и международным делам. В основе его военных успехов лежала тщательная организация армейской администрации и снабжения. Как войсковой командир он был наделен значительными стратегическими и тактическими способностями, но во многих случаях подчинял свои военные цели капризам собственной дипломатии. Более того, хотя обычно он с великой тщательностью планировал главную кампанию, он часто пренебрегал периферийными операциями. Кроме этого, у него иногда наступали периоды инертности в ведении войн, что можно объяснить частично запутанностью его дипломатических планов, а частично периодами депрессии. Несмотря на недостатки, он, несомненно, был государственным деятелем с большой буквы. Начав в качестве зачинщика, принесшего успех восстания, стал признанным лидером украинского народа. Его решение принять покровительство царя было поддержано большей частью народа, хотя и не всеми старшинами. С исторической точки зрения, объединение Украины с Москвой